Глава тридцатая. «Макс, что это такое? Я тебе когда ещё сказала выключать мультик и топать на кухню? Завтрак уже остыл». «Да иду, иду, мам!» недовольно отозвался ребёнок, бросив на Соню хмурый взгляд. Девушка перекинула через плечо кухонное полотенце и пригрозила сыну пальцем. в Последнее время она была с ним особенно строга. Стоило немного дать слабину, и маленький озорник тут же норовил забраться на шею. Всё же воспитывать ребёнка — это нелёгкий труд. Вздохнув, Соня отправилась на кухню. Впереди её ожидало целых два выходных дня, в которых не получится отвлекаться на работу и обычную будничную суету. А это означало, что она опять часами напролёт будет изводить себя тоской по Демиду. Всего месяц прошёл с того дня, как они виделись последний раз, вернувшись в Россию. За это время он ни разу ей не позвонил и не написал. Просто исчез. Будто и не появлялся никогда в её жизни. Будто всё, что между ними происходило – дача, поездка в Чехию – просто привиделось или приснилось ей. Сонина жизнь с тех пор полностью вернулась прежнее русло. Девушка, как и раньше, каждый день ездила на работу. Макс ходил в садик. Никто из их окружения даже не подозревал, какой необычный отпуск они провели. Только первое время было сложно. Макс всё порывался рассказать кому-нибудь про то, как он летал на самолёте, и какой замечательный друг Димит появился у них с мамой. Но Соня строго-настрого ему это запретила. К счастью, малыш у неё был смышлёный и сразу сообразил, что этот мамин запрет лучше не нарушать. «Фу, каша!» Макс наконец пришёл на кухню вслед за Соней и первым делом заглянул в свою тарелку, недовольно сморщив нос. «Я не хочу кашу!» «Каша очень полезная!» С нажимом произнесла Соня, убирая грязную посуду в раковину. «Ешь давай. Если съешь всю чашку, дам тебе вкусняшку». «Какую?» Маленькая личика тут же разгладилась и засветилась любопытством. «Вот съешь, тогда и узнаешь». «Ладно», — обречённо вздохнул малыш. Однако, когда ложка оказалась в его маленькой ручке, содержимое тарелки очень быстро стало перемещаться к озорняку в рот. Соня тепло улыбнулась, глядя на сына. Конечно, это был не самый правильный приём в воспитании, но последнее время Макс подсел на сладости, а от всей прочей еды отказывался. С этим нужно было что-то делать. «Мама, ну когда уже приедет Димит?» Воспрянувшее было настроение Сони в одну секунду скатилось до самой нижней отметки. И он туда же. И ведь спрашивает об этом с завидной регулярностью почти каждый день. А девушка понятия не имеет, что отвечать. «Я не знаю, Макс. Но почему ты ему не позвонишь?» «Потому что некуда звонить. Он ведь даже не оставил Соне свой номер телефона». «Он сказал, закончит свои дела и приедет». — строго произнесла она. — Если до сих пор не приехал, значит, ещё не закончила. Ешь давай, не отвлекайся. Может, по-хорошему стоило сказать ребёнку правду, что Демид, вероятно, вообще не приедет. Последнее время Соня всё чаще думала об этом. Но язык не поворачивался произнести такое вслух. И всё же мерзкий червячок сомнений с садистским усердием точил девушку изнутри. Что, если Демид уже забыл её? О том, что он изначально не планировал к ней возвращаться. Не хотелось даже думать. Конечно, мужчина мог обмануть её, рассказать о делах, успокоить обещаниями, чтобы не выглядеть подонком. Но Соне подобные мысли казались ужасно несправедливыми по отношению к Демиду. Она не имела никакого права оскорблять его такими подозрениями. Да и не вязался у неё его образ с таким подлым обманом. Но даже несмотря на всё это, в то, что Демид мог просто передумать, верилась довольно легко. И казалось даже вполне закономерным вариантом развития событий. Ведь кто она такая? Обычная девушка. «С ребёнком. Да, красивая. Да, добрая, хорошая. Но таких сотни. И красивее, и добрее. А он — мужчина-мечта. Сильный, красивый, надёжный. Конечно, с очень опасным прошлым. Но разве многих девушек такое может остановить? Если даже Соню не остановила». Обычно после таких размышлений она отчаянно корила себя за глупую ревность и представляла, что Демит сейчас в эту самую минуту, возможно, подвергает свою жизнь большой опасности, добиваясь правды. А она, вместо того, чтобы молиться за него, думает, чёрт знает о чём. Как же сильно Соня его ждала. Несмотря на все свои страхи, ждала и верила, что уже совсем скоро раздастся звонок в дверь. Или же зазвонит её телефон. Или Демит встретит её прямо на улице по пути с работы, чтобы сообщить счастливейшую новость о том, что все его проблемы остались позади. Крепко-накрепко обнимет. Поцелует сладко-сладко. И горячо. И никогда, никогда больше не отпустит. Соня тяжело вздохнула и по привычке глянула на наручные часы. Боялась пропустить новости по местному каналу. С замиранием сердца она теперь смотрела каждый выпуск, надеясь услышать что-нибудь о бизнесмене Леонове. Например, что вскрылись факты о пропавших сотрудников его компании и убийстве дочери. А сам он находится под средствием, как главный подозреваемый. Но ничего подобного в новостях не было. Неизвестность убивала Соню. Она пыталась утешить себя мыслью, что отсутствие плохих новостей – это уже хорошая новость. Но это не слишком её утешало. Девушке хотелось знать наверняка, что с её любимым мужчиной всё в порядке. Вот если б только это знать, остальное уже было бы неважно. Даже если он и в самом деле не планировал больше к ней возвращаться. Пусть так, лишь бы жив был и здоров. «Мам, я всё съел», — с гордостью заявил ребёнок, вырывая Соню с тяжёлых мыслей. «Да ты моя умничка», — ласково отозвалась она. «Ты обещала вкусняшку». — напомнил Макс, смешно вздёрнув вверх маленькие бровки. «Ну да, как я могла об этом забыть?» — усмехнулась Соня. Открыв дверцы верхнего шкафчика кухонного гарнитура девушка потянула за мешочком с конфетами. Она специально прятала его как можно дальше, на самой высокой полке, чтобы Макс не смог достать втихаря, пока она не видит. Подцепив пальцами нужный предмет, Соня слишком сильно дёрнула его. Из полки вылетел маленький чёрный прямоугольник, приземлившись на столешницу прямо у неё перед носом. Уронив рядом пакет с конфетами, Соня уставилась на этот клочок бумаги, пропустив сквозь себя острую волну смятения. Визитка, оставленная ей когда-то майором Королёвым, представившимся сотрудником уголовного розыска. Месяц назад, когда они с Максом только вернулись домой, девушка обнаружила эту визитку на кухонном столе. Выбросить не поднялась рука, и Соня закинула её в шкаф на самую верхнюю полку, подальше от посторонних глаз. Со временем совсем забыла об этом. А теперь смотрела на чёрный прямоугольник с белыми буквами, как заворожённая, чувствуя, как внутри всё больше нарастает волнение. В голове девушки зародилась безумная идея. Настолько безумная, что даже становилось страшно от одной только мысли, что можно воплотить её в жизнь. Что, если позвонить по указанному номеру и поинтересоваться у майора Королёва, как идёт расследование? Придумать какой-нибудь предлог? Например, сначала спросить, можно ли ей уже выезжать из города? Он ведь не знает, что Соня уже выезжала. то есть не должен знать, по идее. В Чехию ведь она летала по липовым документам. Но было так страшно. Что, если это привлечёт к ней ненужный интерес? Что, если этот майор Королёв вообще работает на Леонова? «Мам, ну дай вкусняшку!» Жалобно захныкал Макс за спиной. И девушка мгновенно встрепенулась, отогнав от себя подальше бредовые мысли. «Конечно, она ни за что на свете ничего такого не сделает». Подвергать опасности себя и своего сына ради того, чтобы что-то выяснить? Да и, скорее всего, не узнает она ничего таким образом. Даже если этот майор Королёв честный полицейский, и общение с ним не повлечёт за собой никаких страшных для Сони последствий, вряд ли он станет посвящать её в подробности расследования. Зачем ему это нужно? Сейчас, солнышко. Вот твоя вкусняшка. Быстро забросив визитку обратно на верхнюю полку, Соня достала из пакетика конфету и протянула сыну.